Пока богатейшая фантазия славных жителей Тараскона трудилась над благоустройством идеальных помещений, все южные газеты успели перепечатать статьи из форума и свирели, а все южные города и селения были наводнены проспектами-свиньетками в виде пальм, кокосов, бананов, латаний. Словом, тут была представлена вся экзотическая флора. Во всем Провансе велась яростная пропаганда. По пыльным дорогам Тарасконских до пригородов крупный рысью мчался кабриолет Тартарена, и правил своим кабриолетом он сам, а рядом, тесно к нему прижавшись, сидел на передке отец Баталье, так что спины служили опорой для герцога Монского, прикрывавшего лицо зеленой вуалью от заедавших его москитов, которые неотступно вились вокруг него жужжащими полчищами, жаждущими крови северного человека, и жалили немилосердно, так жалили, что от укусов у него распухло лицо. «Да, это был настоящий северянин. Ни одного жеста, ни одного лишнего слова и какая выдержка. Он не заносился, он ничего не преувеличивал. Он смотрел на вещи трезво. На него вполне можно было положиться». И на маленьких площадях, затемненных листвою платанов, в старинных предместях, сосиженных мухами кабачках, в танцевальных залах, всюду произносились напутственные слова, проповеди, устраивались совещания. Герцог Монский краткой, и точно, с той простотой, какой требует истины, перечислял красоты порта Раскона и выгоды этого предприятия. Монах произносил пламенные речи в духе Петра Пустынника и призывал к эмиграции. Примечание. Петр Пустынник умер в 1115 году, французский монах, проповедовавший во Франции крестовый поход. Тартаре, накутанный дорожной пылью, словно пороховым дымом, выкрикивал своим язычным голосом громкие слова. «Торжество! Победа! Новое Отечество!», которое он решительным жестом как бы посылал куда-то далеко, через головы слушателей. Иной раз устраивались дискуссии в форме вопросов и ответов. «А что, ядовитые животные там водятся?» «Ни одного нет, ни одной змеи, даже москитов нет, диких зверей тоже нет совершенно. Но, говорят, в океане живут людоеды». «Что вы, там все вегетарианцы!» «Правда, что дикари ходят нагишом?» «Это похоже на правду, но только далеко не все». «Ну да, мы их оденем». «Статьи собрания». Все это имело успех головокружительный. Простаки снимались с места сотнями, тысячами, число эмигрантов все возрастало. И не только за счет Тараскона. Эмигранты прибывали со всего юга Франции, даже из Бокера. Да, кстати, Тараскон считал жителей Бокера изрядными нахалами. Эти два соседних города, разделенных одной лишь роной, питают друг другу великую затаенную ненависть, которая, видимо, не пройдет никогда. Если вы станете доискивать причин, то обе стороны ответят вам ничего не значащими словами. «Знаем этих тарасконцев», — загадочным видом говорят бокерцы, а тарасконцы, лукаво подмигивая, заявляют, «Всем известно, что такое господа бокерцы». Как бы то ни было, города эти друг с другом не общаются. Мост перекинут между ними зря. Все равно никто по нему не ходит. Во-первых, по причине вражды, а во-вторых, вот почему. Из-за силы ветра и ширины реки в этом месте переход через мост считается опасным. Но хотя колонистов из Бокера и не принимали, однако вносить деньги никому не возбранялось. Пресловутые пятифранковые гектары, доход — несколько тысяч франков, разбирались на расхват, не менее охотно принимались от всех сочувствующих этому делу пожертвования на нужды колоний. Форум печатал списки пожертвований, среди них попадались вещи самые неожиданные. От неизвестного «Коробочка с бусами» неизвестного комплект номеров форума. Господина Бекуле, 45 головных сеток из сенели и бусы для индианок. От госпожи Дурладур, полдюжин носовых платков и полдюжины ножей для церковного притчта. От неизвестной вышитой знамя для хорового кружка. От Магилоны из андюза чучело фламинго от семейства Марк, 72 собачьих ошейника, от неизвестного, расшитый голуном Камзол, от одной набожной марсельской дамы, риза, золотая обшивка на стихарь для кадилоносца и воздух для дароносицы, от нее же коллекция жесткокрылых под стеклом. И в каждом списке непременно значилось приношение мадемуазель Турнатуар, полный комплект одежды для дикаря. Такая добрая старая дева неукоснительно выражала свою заботу о диких племенах. Целые ящики диковинных фантастических даров, в которых сказывалась вся причудливость южного воображения, отправлялись в Марсель, в Доки на склады свободной колонии, центр деятельности герцога Монского находился там. Дело у него было поставлено на широкую ногу. Сидя в своем роскошном кабинете, он учреждал то общество производства сахара из тростника, то общество обработки трепангов – это ее особой разновидности моллюсков, которые, как указывалось в объявлении, в большой цене у китайцев, потому что в Китае трепанги считаются лаковым блюдом. Каждый день у неутомимого герца рождалась какая-нибудь новая идея, каждый день он затевал какое-нибудь грандиозное предприятие, а вечером того же дня оно притворялось в жизнь. Между делом он организовал товарищество марсельских акционеров под председательством греческого банкира Кага Распаки. Капиталы же этого товарищества он предложил поместить в турецкий банк Паменьян-бен-Кага, солидность которого не вызывала сомнений. Тартарен вел теперь самый беспокойный образ жизни. Он то и дело сновал из Тараскона в Марсель, из Марселя в Тараскон. Он разжигал энтузиазм своих сограждан, вел среди них пропаганду и вдруг садился на скорый поезд и мчался на какое-нибудь совещание, на заседание акционеров. Его преклонение перед герцогом росло день ото дня. Всем он ставил в пример хладнокровного герцога Монского, благоразумного герцога Монского. «Можете быть спокойны. Уж кто-кто, а он не склонен к преувеличениям. У него не может быть тех миражей, в которых нас упрекал д. Противоположность Тартарену герцог нигде не показывался, вечно прикрывался вуалью от москитов и совсем мало говорил. Северянин стушевался перед южанином, постоянно выдвигал его вперед и предоставлял его неистощимому красноречию давать объяснения, обещания и всевозможные обязательства. Сам же отделывался одной фразой. «Мой замысел посвящен только господин Тартарен». «Можете себе представить, как Тартарен этим гордился!»